Глава десятая Огромное то ли дерево, то ли растение с жестким стеблем выросло между мной и жрецом с такой проворностью, словно я просматривал фильм на очень быстрой перемотке. Грязная липкая брусчатка вздымалась под его могучим стволом. Десятки округлых закрытых розеток стали набухать, по-прежнему увеличиваясь в размерах. Иными словами... Геномодификация работала на славу. Жалко, что я был образован примерно так же, как Буратино. Нет, я не закопал все золотые, которые дал мне папа Карло в лице государства. Но вот школу откровенно прогуливал. Хорошо, что в группе хватало знающих людей, которые подсказали много интересного. К примеру, слепой поделился важной информацией о жуке-бомбардире. Оказывается... Тот выстреливал в противников горячей смесью собственного ядовитого секрета. По словам старика, температура выделяемой жидкости могла составлять до 100 градусов Цельсия. Не знаю, правда это или нет. Если все же нет, то в покер играть я со слепым не сяду. Потому что он говорит с таким уверенным видом, что ему и и чекисты бы поверили. С другой стороны, это вообще было неважно. Как я понял, геномодификация работала исключительно на моих знаниях. А фейковые они были или нет, главное, чтобы я сам верил в то, что создаю. В данный момент я очень верил. Дерево бомбарда выросло быстрее, чем жрец подошел к нему. Справедливости ради, фанатик не особо и торопился, будто заранее был уверен в своей победе. «Ну да». Сейчас мы поглядим, как ты будешь корячиться. С десяток розеток набухли, а после одновременно выпустили горячие зеленые струи ядовитого сока в чертового слугу голоса. Ну все, хана. Легче будет останки жреца замазать, чем отскрести от булыжников и положить в спичечный коробок. А еще предупреждали, что уровень этого сумасшедшего извращуги намного выше моего. Ну да. Огнестрел его не берет, но всегда остается место для суперспособностей и изворотливого ума. Ядовитая жидкость ползла со жреца медленно, будто нехотя. Вот только нечто, обернувшееся стариком, продолжало идти. Не каталась по земле, пытаясь содрать себя кожу, не вопила от нестерпимой боли. Не умоляла о пощаде. Существо вообще, казалось, не заметило каких-либо неудобств. Разве что сок моего чуда дерева напрочь разъел алую мантию, и теперь слуга голоса шел нагишом. Не самое, кстати, приятное зрелище. Нет, конечно, есть всякие любители старого тела, готовые на любые сексуальные подвиги. Но, глядя на эту дряблую кожу, свисающую мерзкими складками, кривые худые ноги и впалую грудь, я не испытывал ничего, кроме отвращения. Правда, жрец быстро изменил вектор моего эмоционального состояния с «фу, блядь!» до да, чтоб меня черти драли, что этот Нигер себе позволяет!» Слуга приблизился к дереву и едва коснулся его. И все. Растение повалилось на бок, став будто бы резиновым. Я попытался вложить в него немного силы и понял, что чудо дерева мне больше не подчиняется. Отступаем, приказал я, стараясь придать голосу уверенности, которой не было и в помине. А тебе, дураку, говорили, намного выше уровнем. В данном случае намного означало больше, чем дохера. С другой стороны, он и выбором мне не оставил. Мне Алису уже ему отдавать. Мне, в конце концов, не чуждо человеколюбие. Она же жрецу весь мозг вынесет, прежде чем он ее освежует. А сошедший с ума фанатик — горе для города. Хотя в данном случае мое нервное чувство юмора было ничем иным, как страхом, потому что я видел невозможное. Вот слепой применил залп колких, как язык Алисы Игл. Эти отскочили от жреца, Разлетаясь в разные стороны, точно он был создан из титана. Следом Кора выпустила свои острые диски, способные покрошить в капусту за считанные секунды кого угодно. И те, отлетая с мерзким звуком сыгравшей двуручной пилы дружба, не смогли причинить жрецу никакого вреда. Кора вернула диски к себе и недоуменно поглядела на меня. И я понял ее боль. На дисках не хватало нескольких зубьев. Я хотел было крикнуть гром бабе, которая уже понеслась к жрецу, чтобы она не делала глупостей. Этого урода попросту нельзя победить. Но было поздно. Громуша ускорилась и влетела в фанатика, как тонкий кусок алюминия в толстую стальную стену. Танк отскочила назад, плюхнувшись на пятую точку и ошарашенно вертя головой. «Отходим!» «Медленно отходим!» — кричал я. «Интересно, если мы побежим, бросится ли этот терминатор в погоню?» «Что-то мне подсказывало, что да». Он напоминал неправильную цитатку из соцсети. «Его легко найти и трудно потерять». С другой стороны, голос, каким бы козлом ни был, не отморозок. Создавать дополнительное задание во время волны лишь для того, чтобы уничтожить успешную группу выживших, он не будет. Не для этого мы прошли столько испытаний. Значит, чисто теоретически существует альтернативная вселенная, где мы разматываем голову урода. Осталось только найти потайной вход в нее. Пока же мы отступали, не имея никакого определенного плана. И это меня весьма сильно беспокоило. Слепой будто бы почувствовал мое настроение. «Шипаш ты! Что делать?» «Что делать? Кобыле приделать!» «Не знаю, если честно. За всю мою жизнь еще не встречался противник, которого бы нельзя было убить из автоматического оружия. А тут вообще вон хи*** неопознанная, которая даже наши мутантские способности игнорирует». Главное, не приближайтесь к нему. Жрец, по всей видимости, устойчив к любому физическому урону. «Шип, а если не физический?» Подал голос псих. «Ты о чем?» Повернулся я к нему, а после догадался сам. «Ну, конечно!» «Псих у нас единственный, чьи атаки несколько отличались от всех остальных. К тому же Крикун нынче самый ценный член нашей группы что он принялся тут же демонстрировать. Начал псих, судя по всему, с малого, с инфразвука. Это я понял потому, что он не орал, а просто открыл рот и стал слишком пристально смотреть на жреца. Будто девятнадцатилетняя красотка с твердой целью в жизни на того, кто сможет подарить ей последний айфон. И... сработало. Голый неприятный старик остановился. Даже оперся на колени, как самый настоящий пожилой человек, пытающийся с первого раза забраться на пятый этаж в доме без лифта. Да, дружище, я знаю, инфразвук — штука неприятная. Зато стало понятно, как бороться с этим засранцем. «Псих, давай-ка покричи!» — приказал я. А тот только рад быть полезным, ты ж мой любитель компьютерных игрушек. Псих набрал побольше воздуха в свои могучие легкие и заорал так, что даже я невольно отшатнулся. Жрецу же и вовсе поплохело. Он сейчас напоминал Илью Муромца, который набрел на соловья разбойника. Вот слуга сделал два шага назад, немощные ноги задрожали и... Жрец заорал в ответ. Причем его рот удлинился точно так же, как у психа. И все. Наш крикун зашатался и упал. Да что ж такое? Слуга, как выясняется, умеет зеркалить наши способности. Хотя я еще по дереву должен был догадаться. Огонь! — крикнул я скорее машинально, не думая, что атака приведет к какому-то положительному результату. Затрещали автоматы, будто только я ожидавшие моего приказа. И совсем неожиданно тело жреца интересно отреагировало на выстрелы. Сразу три ранения в грудь, в плечо и в живот, после чего слуга перестал кричать и вместе с этим стал вновь неуязвим для нашего оружия. Так, думай, Шип, думай. Происходит нечто невероятно важное. То, в чем кроется ключ к победе. То, что ты не можешь понять. Прямо сейчас жрец обернулся кровавым ведьмаком, затягивая раны. «Огонь!» — повторил я. Однако прежде, чем хоть одна пуля достигла слуги голоса, тот вновь стал стариком, невероятно опасным стариком. И только теперь до меня дошло. «Когда он зеркалит наши способности, то становится уязвим». «Что делать?» — вновь повторил старик. «Блин! Вот поэтому, слепой, ты и не командуешь группой!» Я хотел было озвучить поговорку про кобылу искусственно приделанный детородный орган вслух, однако сейчас явно не до остроумия. «Крыл! Сюда!» — позвал я пацана. Муха приземлилась рядом почти мгновенно. Осталось только шепнуть несколько слов крылатому, после чего он взмыл вверх и растворился в тумане. Гром! Телохранителя на меня! Живо! Крикнул я это уже на ходу, мрачной зеленой тенью направившись к жрецу. Тот не торопился, медленно выпуская из руки ответную Лиану. Угу. Видимо, этому индивидууму доставляет особое удовольствие уничтожить меня моим же оружием. Ну ничего, это мы еще посмотрим, кто кого. Весь минус жреца был в том, что он один, а нас вон сколько. Я не атаковал слугу. Даже вал убрал в инвентарь, чтобы тот лишний раз не мешался. Не хватало еще сломать его или потерять. Я знаю, о чем говорю. Всякое возможно. Жрец встретил меня гостеприимно, чего я, собственно, и ожидал. Лианы расщеплялись на десятки волокон, те на сотни. И вот уже казалось, будто слуга и есть какой-то диковинный живой куст, который растет на глазах. Крепкие селки опутали даже слишком проворно превратившись в подобие зеленого кокона, чуть приподняв меня над землей. Жрец не тронул лишь лицо. Он явно хотел, чтобы я видел все, что случится со мной. Ну ничего. Сейчас прилетит мой крылатый друг и тебе мерзкая гнида. Хана! «Будешь спать долго и крепко, пока я режу тебя на куски». Однако именно в тот момент, когда сверху раздался стрек от крыльев, часть побегов изменила свое направление. Они с поражающей быстротой устремились вверх, перехватывая пацана на подлете. Крыл попытался на ходу развернуться, но увяз сначала одной ногой в подбирающемся зеленом месиве, а потом и второй. Жарец подтянул к себе упирающегося пацана, будто паук, пойманную в паутину муху, и легонько дунул ему в лицо. Веки крыла медленно опустились, словно налитые свинцом, и тот уснул. Наверное, в другой ситуации я бы отметил предельную иронию. Жарец оглушил психозвуком, поймал меня в ловушке, а крыло усыпил. Однако что-то мне совсем было невесело. Сказать честно, ты удивил меня, человек!» — проговорил слуга голоса, глядя мне в глаза. «Обычно человек предсказуем. Ради своей выгоды в городе он готов продать кого угодно, иначе не справится с испытаниями, которые выпадают на человека. Зачем жить, если постоянно ощущать себя поскудой? — спросил я, втайне надеясь, что чем дольше мы разговариваем, тем быстрее моя команда что-нибудь придумает. Кстати, позади действительно намечалась знатная перебранка. — Шустрее, слепой, я долго не выдержу! Это Громбаба. — Давит он, шевельнуться не могу! — Да я пытаюсь, Громуша! — оправдывался старик. — Этот гад прикрылся шипом не попасть! — Корочка! «Корочка, ты хоть что-то сделай!» Вместо ответа раздался свист рассекаемого воздуха. На короткий миг кокона распался, высвобождая меня, и я грохнулся на асфальт. Жрец применил имитацию, став похожим на нашу блондинку. Он с легкостью притянул оба выпущенных диска и, недолго думая, убрал их в инвентарь. Я даже на ноги вскочить не успел, прежде чем вновь оказался в крепких объятиях слуги. Блин, ну и реакция у него. Вот уж у кого точно детей нет. Я даже подумать ничего не успел, как этот мерзавец все провернул. Достойно уважения. Как бы сказал Бондарчук, снимаю шляпу. Вы все можете идти. Жрец повысил голос, явно обращаясь к моим незадачливым спасителям. «Двух человеков мне вполне хватит». «Они не уйдут», — злобно бросил я ему в лицо. «Почему?» — удивился жрец. Вот сейчас он был, сама искренность. Он действительно не понимал этого. «И тогда я их уничтожу». «Потому что я бы их не бросил». Я испытывал неоднозначные эмоции. Нечто вроде грустной безысходности и гордости. Такое, наверное, было у пойманных красноармейцев во Вторую мировую, которых не получилось расколоть. И они умирали с легкой улыбкой презрения на губах перед расстрелом. Мне было жаль лишь, что остальные тоже погибнут. С точки зрения рациональности, подобное действительно глупо. Но понимал я и другое. Они попросту не смогут жить потом, если сейчас уйдут. «Ваши силы, небесконечный человек!» — усмехнулся жрец. «Мы придумали себе образ могущественных созданий, но всего лишь жалкие винтики в его игре. И ты почувствуешь это на себе!» От слов жарец перешел к делу. Я ощутил легкий холодок скользящих по левой руке побегов. И, надо сказать, забеспокоился. Прежде между мной и расщепленными лианами будто существовала стена, которая теперь стала пропадать. Побег нежно оплел мизинец, плотно обняв его. А после резко рванул в сторону, отсекая палец. Я заскрипел зубами и зарычал, чтобы не сорваться на крик. Нет, мои не должны услышать, как я ору. Чувствуешь? Теперь ты не такой уж всесильный. Просто небольшая шестеренка. Обычное существо, состоящее из разрозненных элементов, которые я скоро аккуратно сложу. «Волосы к волосам, ногти к ногтям!» Я не слушал этого сумасшедшего, глядя на одиноко лежащий на мостовой мизинец. «Гад! А ведь он был мне так дорог!» «Никогда тебе этого не прощу!» Я перевел взгляд на жреца и улыбнулся. Наверное, мой взгляд был чересчур безумен потому что слуга голоса даже запнулся. «Ты крут», — сказал я. «Очень силен и все такое. Одна беда. Да хер отрепишься. Наверное, жрец даже успел что-то понять или почувствовать. В любом случае он попытался обернуться, чтобы увидеть фигуру, вынырнувшую из тумана. Бог знает, как ей удалось это — обогнуть засранца и выйти к нему в тыл тем более в таком состоянии. Я вообще не был уверен, что красотка способна передвигаться самостоятельно. Однако именно теперь рука Алисы повелительно легла на тело жреца. Он не смог ничего сделать. Точнее, стал отпускать сплетенный кокон, который удерживал меня. Однако теперь успел я. Перехватил лиану, которая так и не втянулась обратно не дал жрецу закрыться и перейти в контратаку. И теперь на его теле появлялись раны. С каждой секундой они становились все больше и глубже, и жизнь утекала из жреца вместе с кровью. Потому что есть у моей любимой вампирши особое умение, которое называлось «пожиратель». Наконец, голое тело жреца, сплошь покрытое кровоточащими язвами и ранами, свалилось к нашим ногам. Неожиданно оно распалось на сотни крошечных живых частичек, напоминающих жуков. Те расползались в разные стороны, оставив после себя лишь сияющий кристалл цвета сапфира и пильные диски коры. «Мама!» Ведьма крови отскочила в сторону, выйдя из режима боевой трансформации и рухнув на задницу. Ей не хватало сил даже попятиться от мерзких насекомых. «Не бойся, они тебе вреда не причинят. И... Алиса...» «Спасибо». «Смотри, я к твоей благодарности могу привыкнуть», ответила девушка, еще с ужасом глядя на уже покидающих поле боя жуков. «Не волнуйся, не успеешь. Не в дружбу, а в службу». Можешь палец обратно приделать. Шип я бы с радостью, но почти пустая. Сил вообще нет никаких. Ведь Алисы красноречиво свидетельствовала о правдивости ее слов, учитывая, что она до сих пор на ноги не поднялась. Да и не сможет, по всей вероятности, без чужой помощи. Ладно, подумаешь. Какой ты мизинец? У меня еще один есть. Понял. На этом наше полномочия, как бы все. Жалко. Что, шип? Получается, я не толстый парень на воротах? Усмехнулась красотка почти белыми, бескровными губами. Конечно. И толстый парень, который еще и неплохо разыгрывает мяч. Шипаш ты, ты как? Уже подбегал слепой. Живые! вторила ему громбаба. Вашими молитвами. Я поднялся на ноги. «Алиса, ну хоть кровь остановить можешь?» Я показал ей левую руку. «Ты прав, Шип. Не успела привыкнуть». Та вздохнула, протянув руку. Ее поднял слепой, и красотка, приблизившись, коснулась моей культяпки. «В принципе, бывает и хуже. Мизинец, Эка, Люди вон всю жизнь живут с руками и жопой, и ничего». Хорошо, что не указательный палец, иначе ни на спусковой крючок не нажать, ни в носу поковырять, вот это было бы хуже. Будите крылатого и посмотрите, что там с психом. А ты куда? Удивился слепой. Погляжу, что там за артефакт такой. Не зря же за него столько людей погибло, а заодно разрушу эту х*ню чтобы ни один сумасшедший фанатик не пробовал повторить фокус слуги с уничтожением человеков. Я быстрым шагом подошел к пьедесталу, уже не заботясь о собственной безопасности. Потому что звук шумящей воды прекратился. Значит, волна закончилась. И бог знает, пропадет ли эта хрень после всего. Горячий красный камень будто сам скользнул в руки. Я, не особо рассматривая, сунул его в инвентарь. Отошел на пару шагов и уперся руками в мостовую, выбрасывая из себя последние силы. Пьедестал закачался, колонны заскрипели, упели под воздействием шустрых побегов, стали раскалываться. Выяснилось, что не такие уж они и крепкие. Я сгреб все в большую кучу, после чего поджег коктейль Молотова и бросил сверху. «Внимание! Вы уничтожили алтарь культа! Все территории, подчиняющиеся культу, отныне будут автоматически восприниматься как зона первого уровня опасности. Внимание! Вы уничтожили алтарь культа! Все территории, подчиняющиеся мятежникам, отныне будут автоматически восприниматься как безопасная зона». «У меня даже дыхание перехватило!» Получается, таких перцев, как жрец, целый культ — не очень радостное известие. С другой стороны, есть и приятные новости. Существуют какие-то мятежники, которых нам явно стоит найти. Ведь враг моего врага — мой друг».